Однако время шло, а изменений никаких не происходило. Стало меньше радиостанций в эфире. Сигнал передатчика исправно ловился, но в нем была тишина, студии прекратили работу. Телевидение пока работало. Тон сообщений постепенно становился мрачнее. Куда-то пропали пресс-секретари силовых ведомств. Вместо них приперся какой-то поп, сходу заведший волыну повышенной длительности о покаянии и грехах наших предметов. Потом его сменил какой-то крепкий мужик средних лет, призвавший сплотиться, создать дружину самообороны и защищать землю русскую от инопланетной напасти. Далее его понесло, он что-то завернул о сатанистах, пидорасах и рок-музыкантах, в общем, выдал стандартный набор псевдопатриотического бреда. Жаль, на первый взгляд казался нормальным. Впрочем, что толку с дружин самообороны без оружия? Приемами самбо, суперзомби, об стену убивать, что ли? Зря не пошел на место боя. Может, нашел бы чего. Восемь патронов, блин. Когда только на улице, вот на этой мелкой улочке, в спальном районе уже 10 штук разгуливают. Надо все-таки сделать защиту кое-какую. Хотя бы на руки. На левую. Одной рукой отталкивать, второй рубить. Московская резня без бензопилы, блин. Нет, все-таки надо идти на улицу. доехать до заправки, если она еще работает, заправиться. Если не работает, попытаться так просто ведром начерпать до полного бака. Там не пусто. Конечно, зимой вообще стараюсь бак пустым не держать, но лишние две сотни пробега, они не лишние ни разу при таком-то раскладе. Ну и вообще, надо осмотреться, пока это можно сделать относительно безопасно. Если зомби станет больше... Нет, когда их станет больше... Это уже так запросто не сделать. Потом только прорываться на машине и из нее не выходить. Надо бы нам вылазку устроить. Зачем? Чтобы не попасть в западню. Видишь же, их все больше и тенденция ничуть не меняется. Вижу. Но тут мы в безопасности. Летать они не умеют и дверь железную голыми руками не сломают. Какие бы там мутанты не отожались. Не сломают, да, а вот столпятся в подъезде штук 10 и все, не пролезем. А у нас даже веревки приличные нет, чтобы из окна спуститься. Опять выход из подъезда. В одной руке топор, в другой зажигалка и ружье под мышкой. В подъезде никого. Хорошо. А вот во дворе есть один. Или не один. Обзор с лестничного окна плохой. Дверь осторожно от себя. В край цепились желтые пальцы и рванули наружу. И хотя я именно этого и ждал, все равно отшатнулся, да так, что чуть не упал. Страшно все-таки, блин. Стоило бы сразу по руке и ударить, чтобы нечем цепляться было, но не успел. В открытом проеме замаячила опухшая морда со все теми же страшно неподвижными глазами. Но тут уже я от злости на себя свой испуг на страх перед этой безмозглой тварью шарахнул топором. В рукояти отдалось уже знакомым хрустом и теперь окончательно мертвый мертвяк начал падать вместе с топором. Пришлось с усилием его стряхивать с глубоко вошедшей железки. Отпихнув тяжелое тело ногой, я осторожно выглянул влево. Вид вправо закрывала дверь, и там с той стороны точно был еще один покойник. Точнее, беспокойник. Покойца в мире он явно не желал. Но до него было еще метров десять. Даже если он сразу пошел в нашу сторону... И стоять, ждать его явления из-за двери не хотелось. «Стой тут», — сказал я Маше с топором. Шагнул через упокойного и перебежал покрытый жухлой прошлогодней травой газон. Беспокойник действительно направлялся к двери, но был дальше, чем я ожидал. Теперь, увидев меня, он медленно поворачивался. Появление новой цели в застывших мозгах отражалось не сразу. «Нормально. Зомби один». Тупой и медлительный. Ночью температура упала, и это на подвижности холоднокровного организма не сказаться не могло. Эх, если бы подморозило, их бы вообще можно было как дрова рубить. Но такого подарка нам в этом году природа не приготовила. Было явно больше нуля, и зомби шевелились. Ну что, самому его рубить или пусть Машка попробует? Учиться-то все равно придется. Даже если найдем оружие и патроны, на всех беспокойников не напасешься. Да и шуметь не всегда стоит. Тут один мертвяк сонный, от холода. Маш, будешь пробовать? Буду. Где он? Выходи. От подъезда справа метров 15 К тебе почти спиной. Удобная позиция. Чтобы зомби не оглянулся, я решил зажечь зажигалку. Надо же убедиться, что огонь действует. Выкрутил регулятор на полную и поджег. Беспокойник уставился на крохотный язычок и медленно пошел на меня. Так действует или нет? Вроде на меня не смотрит, но и сильно завороженным не выглядит. Попробовал отвести зажигалку в сторону. Определенно на огонь глядит, но топает в прежнем направлении. Пока я экспериментировал, Машка подошла к нему из длинного кругового замаха ударила топором в основание черепа. Ролевички, мечемашнички, блин, все бы вам финты крутить. беспокойника это упокоила, а вот топор удержать не смогла. Так он и рухнул вместе с мертвецом. «Ты что, голову ему снести хотела, что ли?» «Так интересно же попробовать». Маша у коризни произнесла вышедшая последняя Иринка. «Ты как сказанешь? Это ведь человек был, и он не виноват, что в такое превратился». «Так что же его теперь? Хоронить с почестями?» «Без похорон он пока обойдется. А вот разные трюки забудь, — сказал я. Тут не игрушки. Бить надо быстро и без выкрутасов. И силы беречь. Может понадобиться и не с одним рубиться». «Если бы он был не один, я бы по-другому била», — сердито заявила Машка, выдирая топор. Сам он выходить не хотел, а прижать череп ногой, чтобы не мыталялся, она решилась не сразу. «Вот так с ней всегда. Фиг чего объяснишь. Сама лучше всех знает, даже если результат и не очень положительный. Осторожней, не поцарапайтесь топорами. Они же все заразные теперь». «О, еще один из-за угла топает». «Пока мы тут в троих из леса играли, нашлись охотнички на нас. Ага, это я уже видел. Он на той стороне дома под кустом стоял. И как учуял, тварь. Да, похоже, стоять на улице нельзя совсем. Мертвяки будут сбегаться со всех сторон. Хорошо, они сейчас еле шевелятся, а как потеплеет, все будет куда серьезнее». Но пока не шевелится, надо этим воспользоваться. Так что этого быстренько зачистим и поехали. Некогда нам тут в железных дровосеков играть. Четвертый зомби дался мне легче. Я подошел, шагнул влево, подождал, пока он потянется руками, а потом быстро обошел справа и коротким взмахом проломил череп. Все, поехали, пока солнце не согрело тварей. Вот только топоры надо аккуратно держать, иначе недолго и помереть героям. Хотя финны молодцы, у них к топорам пластмассовые чехлы прилагаются. Со двора выехали без проблем. На машины зомби внимания не обращали, но все же слишком приближаться к ним не стоит. Так что стоящих и идущих по дороге я объезжал по дуге. Подъезжая к переклестку, на всякий случай сбросил газ и переключился на четвертую. Шипы, конечно, все равно шелестят, но хоть немного потише. Да, бой был здесь, вон гильзы рассыпаны. Кто-то вот тут у края тротуара залег, а там газон весь скомкан. БМП разворачивалась. Здесь были военные, и нам ничего интересного не оставили. А противник где был? Вот он где был. Через перекресток напротив стоит буквально блоскуты порванная ментавская машина. Ну дык. 30 миллиметров пушка. А машинка-то как моя. Может чего полезного с нее снять? Вроде и не надо мне пока ничего, но может и пригодится. Но быстро там ничего не снимешь, а долго копаться нельзя, в пределах видимости трое зомби, разве что датчики повыдергивать. Да фиг с ними, вроде не подводила машинка до сих пор, нам бы оружие найти. Было у них оружие в машине или все с собой? С собой, конечно. Разве что патроны в машине, но куда нам их патроны? А с двадцатым м калибром менты не ездят, увы. Но посмотреть надо. Перед глазами упрямо стояла картинка. Открываю я бардачок, а там потертый старенький ПМ. Советский еще, с коричневыми текстолитовыми накладками и два полных магазина к нему. Подъехал поближе, вновь сунул под мышку лежащее рядом ружье и полез мародеврить. Увы. ПМ в бардачке не оказалось и вообще ничего интересного в салоне. Только стеклянная крошка на сиденьях и ровные дырки в дверцах бронебойными глупили. Даже рацию снимать смысла не было. Зацепило одним из снарядов. «Так, обеспокойнички меня уже заметили, и все дружно направляются сюда. Перебить? Ну их нафиг. Все равно ловить тут уже нечего». Я прыгнул обратно за руль и двинул машину дальше. Как и ожидалось, зомби замерли. «Так, а если они такие предсказуемые, можно же ими запросто управлять? Проехал метров сто, опять вылез из машины». «Точно». Топают сюда прямо по вектору, не пытаясь выстроиться цепью или, например, в кольцо охватить. Подождал, пока подойдут ближе. Опять машину и мимо них обратно. У ментовской машины еще багажник есть. Может, там чего забыли. Калькулятор для окончательных расчетов, например. Электрозамок не работал. Ну еще бы. Блок предохранителей на одной линии с рацией снаряд с хвост прошел и дальше полетел. Что ему легковушечная требуха? Его дело БТР и дырявить. И ключей в замке зажигания не забыли. Придется топором. Замок выдержал ровно один удар. Если знать конструкцию, оно несложно. А, блин, лучше бы сложно. Да не зря. Пустые в багажнике, даже запаски нет. Как специально машину готовили, чтобы бросить. Но во время перестрелки в ней ведь не могло быть никого. Может, поискать там, где они были? За машиной прятались, как в кино. От БМП не спрячешься. Да и просто от Калашникова не очень. и все же обошел машину с другой стороны. «Никого. Но крови хватает. Значит, кто-то был, его больше нет, а ходит теперь где-то его оживший труп. Интересно, где?» «Макс, ты там долго еще? Они уже подходят». «А черт, совсем забыл о тех троих беспокойниках. Они как раз преодолели обратно ту стометровку. И, похоже, разогрелись, пока шли. Уже почти как люди ногами шевелят. Может, из ружья?» Страшновато на таких шустриков с топором. Или не стоит? Наверное, все же не стоит. Случай рядовой, а патроны надо беречь на крайний. Пока еще не раздобуду, конечно. Попробовал трюк с уходом в сторону. Не, уже не получается. Разогревшийся подвижный зомби успевает повернуться, а зажигалка после прошлого раза подплавилась и не загорается. Придется рубить спереди. Полбу. Первого удачно. Пока он ко мне руки тянул, я боковым ударом, пользуясь длинной рукояткой, и успокоил. Второго сложнее, он близко уже оказался. Пришлось первый удар по рукам, а потом по башке. Тоже нормально. А вот третий извернулся, и топор схватил. Я тяну, и он тянет. И так цепко, что никак не вырвать. Но тут уже делать нечего. Отдал топор, отскочил назад. Крутнул на ремне сайгу, отщелкнул предохранитель... Прицелился вдоль планки на стволе и аккуратно вдавил спуск. Из гладкоствола я стрелял сто лет назад, но помню, как впечатляла отдача. Правда, тогда это был 12-й калибр, в нем дури больше, и тогда я с прикладом стрелял. Но ничего, громыхнуло мощно, а рукам терпимо, даже прицел почти не сбился. Эх, хорошо их из ружья, но страшно жалко патронов, семь осталось. С другой стороны, надо было... Все же и ружье проверить в ситуации не безвыходной. Чтобы если уж что-то, можно было и без него отмахнуться. Или хотя бы убежать. В другой раз может такой возможности и не быть.